Ну оставь мне свой номер Я, может быть, позвоню А вообще я не знаю Зачем мне нужны эти цифры И я уже даже не помню Как там тебя зовут И теперь для меня номера Ja, det är Я даже не помню где Вероятность второй нашей встречи равна нулю А теперь ты не хочешь идти Dag telefon, idet. Upp dig. Hasta telefon, idet. Upp dig. Hasta telefon, idet. Upp dig. Hasta Jag vill säga så länge. Nu